Тою порой, как на месте герои взаимно вещали, близко враги принеслися гонящие кони их бурных. Первый к Тидиду воскликнул блистательный сын Ликаонов. Пламенный сердцем воинственный сын знаменитый Тидея. Быстрый моей стрелой не смирен ты пернатою горькой, ныне еще испытаю копьем, не вернее умечу. Рек он и, мощно сотрясший послал длиннотенную пику и поразил по щиту Диамеда. Насквозь совершенно острая медь пролетела и звучно ударилась в броню. Радуюсь, громко воскликнул блистательный сын Ликаонов. — Ранен ты в пах и насквозь, и теперь, я надеюсь, недолго будешь страдать.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 И копье направляет Афина пандру в нос близочей. Пролетело сквозь белые зубы, Гибкий язык сокрушительной медью При корне отсекло, И острием, просверкнувший насквозь, Замерло в подбородке. Рухнулся он с колесницы, Взгремели нападшим доспехи Пестрые, пышно-блестящие, Дрогнули троски и кони бурные,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 Матерь его, породившая с пастырем юным Анхизом. Около милого сына, обвив она белые руки, Ризы своей перед ним распростерла блестящие сгибы, Кроя от вражеских стрел, да какой-либо конник Данайский Медию Персии ему не пронзит и души не исторгнет. Так уносила Киприда любезного сына из боя.